Голова монаха стояла как-то неестественно прямо, будто ее несли отдельно на пике сильные руки палача. Казалось, вот-вот опадут щеки, профиль потеряет чеканную четкость, а из твердого рта вывалится мокрой тряпкой язык. Вадим затаил дыхание, но губы разжались для того, чтобы было произнесено. «У вас такой светлый день!» Сохраните тот цвет пожалуйста, в потемках будущей жизни. Низкие звуки опустились на дно слуха, Жили там некоторое время, со всеми его не беспокоя. Он нес их, как нес бы упавшую на плечо снежинку, Не ощущая потребности откликнуться. В такие минуты думалось о другом, Возвращаемся за решетку к принудительному труду. Не бежим. Должно быть, человек потому не любит волка. Волк не приручаем. Он живет сей минутой. Он укор человеку. Человек думает о будущем и постоянно теряет настоящее. Все думает и думает. С тем проходит жизнь. Взгляд его остановился на оскорчившемся у знакомой лужи человеке, которого заботливо обхлопал барончик. — Постой, лебедок! — хохотнул зама Что твоя голова? А что ж ты его мацаешь, раз такой умный? Он же на сто рядов проверенный, как полномочный посол в Америке. — Лепень надо бы сдернуть, — предложил Вазелин. Охранить в чем будут? Сытый на пляже не валяется. Это голь беспартийная. В чем есть, в том и понесут. Когда со стороны зоны протрещала автоматная очередь, они уже протрезвели, пошли молча, толкая перед собой молочный туман надвигающегося утро, Скоро по этой дороге с такими же опухшими от ночных попоек лицами отправятся на службы офицеры держа под руку злых жен с припудренными синяками урыгаловки мучительной дрожью ожидания затрясется рабочий люд страны советов былая ненавистью к огромному амбарному замку охраняющему их законное стремление загасить огонь желания и отметить как вечный праздник Наступающий трудовой день. Она придет, откроет замок, Разбудит надежду на светлое будущее. С ней сейчас спит тот бездомный лебедь у лужи. Он еще не знает, карманы его пусты, Иначе бы умер заранее, не дожидаясь будущего. Зэки прекратили шепотки Бугор посмотрел на них с интересом. «В чем дело?» «Дела не было. Люди устали. Пропала охота общаться. Каждый уже был сам по себе, но еще не волк». «Стой! Кто идет?» Бригада упорова с репетиции. «Дежурный на выход! А устроится ну «Страх потеряли рогометы!» Загремели цепями две проспавшие службу овчарки. Одна сипно гавкнула, будя в себе злость. Но так и не поймав настроение, пометалась с угрожающим рыком, да и успокоилась. — Любимов с вами? — спросил заспанный дежурный, переминая с ноги на ногу, как застоявшийся конь. — Любимов нужен убей папу оттолкнул поддерживающих его под руки языков гордо ответил снова по змеиному мягкой загнув тонкую шею ваш покорный слуга здесь пётр николаевич дежурный нашел его глазами прищурился словно пытался вспомнить стоящего перед ним человека я вспомнив сказал с тобой все ясно любимов «Вбур его, старшина!» Убей папу рассерженно поправил яркий галстук на голой шее. Слов для оправдания не нашел, и, понуря голову, пошел за старшиной, буркнув через плечо. «До свидания, товарищи!» «Не унывай, лепила! Подогрев отправим!» Капитан прошелся вдоль каждой пятерки, терпеливо и спокойно заглядывая в их слегка осунувшиеся лица. Сказал старшине, шмона не будет, первая пятерка, шаг вперед. Уже в жилзоне упоров подошел к нему, чтобы попросить за серёжу любимого. Дежурный скинул шинель на отполированную солдатскими задницами скамью, вяло махнул ладонью, предлагая зэку замолчать. Жест был оскорбительно небрежен, и Упоров постарался о нем сразу забыть. «Просить будете у баб на свободе!» Он зябко поежился, снова накинул шинель. «Здесь, извольте выполнять распоряжение, идите!» Заключенный оторвал тяжелый взгляд от верхней пуговицы кителя, заставил себя улыбнуться обидчику и сказать «А я женат, гражданин начальник. Меня другие женщины не интересуют. Спокойной ночи!» Растерявшийся от неожиданного ответа дежурный тоже улыбнулся. И это была улыбка хорошего мужика. Он помахал зеку рукой запросто. Точно тот уходил из гостей. «Отдыхай, Вадим. Спокойной ночи!» Если остро запахло лагерной помойкой, по которой ползал кто-то едва различимый, в сгустившихся перед рассветом сумерках, подсвечивая себя спичками. Когда спичка гасла, раздавалось жадное чавканье или писк лишившихся своей законной пайки лагерных крыс. Спать, приказал Зек, натягивая на голову суконное одеяло. А еще через секунду, не утерпев, произнес, «Пусть в этой стране живут те, кто согласен ползать по помойкам». Произнес так, будто стоял на палубе иностранного судна, пересекающего нейтральные воды Тихого океана. Сейчас он чувствовал себя христианином на исходе Великого Поста, Для которого перенесенные телесные страдания Открылись радостным праздником души. Хотя он и знал, это черная благодать, Озаренная светом черной свечи. Через нее придется пройти, Не закрывая глаз, с холодным осознанием Ты совершаешь грех. Рядом с тобой будет стоять тот цветной сатаненок, Он отведет или направит нож.